Глава шестнадцатая. Постояв еще немного на крыше, я увидел, как из ворот выезжают кареты гостей. Фарфоровая женщина, наверняка, вертуозно исполнила свою роль, и теперь гости уезжали, получив подарки из слабых рук практически умирающей женщины, очень опечаленные ее внезапной болезнью с желаниями скорее всего выздоровления. Грустный сеньор провожал их. Кареты проехали между блестевшими на солнце рыцарскими латами и скрылись в воротах. Сеньор немного проводил их вдоль по дороге и быстро вернулся. Как только закрылись ворота, все разбойники высыпали во двор и продолжились лихорадочные приготовления к захвату обоза. Времени оставалось всё меньше, а ещё надо было заранее подготовить позиции, расставить все фейерверки и бомбы. Научить людей, как ими пользоваться, оставалось всего 2 дня. А не сделанных дел было выше крыши. Меня тоже ждало срочное дело, и я должен был немедленно уехать из замка, но сначала мне предстояло увидеть синьёра и получить взбучку за то, что меня нигде не могли найти. Я с покаянным видом спустился вниз и вошёл в зал, где посреди зала стоял синьёр. с кубком в руке и обнимая за талию смеющуюся фарфоровую женщину, которая удивительно быстро вернулась к жизни, раздавая указания быстро снующей прислуге. Огромный парадный зал принимал свои обычные очертания. На столе опять появились нарисованные рукой китайцы планы, на которых были расписаны позиции, где каждый разбойник должен был занять определённое место. Всё проверялось ещё раз. Сеньор не мог допустить ошибки. Взрывы должны прогреметь одновременно. Специальные люди будут нести ответственность за огонь, которым будут поджигаться снаряды, летающие огни, фейерверки и бомбы. Каждый будет быстро подавать огонь для пяти-шести человек. И плюс ко всему, каждый из стреляющих тоже должен иметь возможность поджечь фитиль, если случится, что человек widehatvets ne zagony, budet ubit. Ogon', nuzhno budet pryatat'. Ved' samyy glavnyy kozyr' eto vnezapnost' ataki. Posle obeda na mesto dolzhny budut vyekhat' lyudi, chtoby vykopat' i peresadit' redku starnikov blizhe k kholmu, za kotorymi budut pryatatsya katapulty. Na ulitse pratrubil rozhok, vozveshchayushchiy obed. И синьор отпустил всех своих помощников и советников. Монах, где тебя черти носили? Мы тебя обыскались. Наш сосед хотел свитки купить, большие деньги предлагал, и ты мне нужен был. Ладно, не делай такую кислую мину. Он ещё обещал приехать. Так что приготовь там списки и в следующий раз попробуй, только не приди. Он пронзил меня взглядом и отвернулся. Тогда я, набравшись наглости, Обратился к нему с просьбой отпустить меня, посмотреть почву на холме и направление ветра, якобы об этом меня просил китаец. Сеньор недоверчиво посмотрел на меня и сказал: «Что ты вы по делам китайца все разбежались, и красообразный, и тощий, а теперь ты, хоть бы толк с вас был какой-то». «Ладно, иди». Я выбежал из донжона, думая про себя, хоть бы толк с вас был какой-то, на ржи. Ну ладно, он ещё узнает, какой из нас толк. Я буквально взлетел на свою кобылку, и мы галопом выскочили из ворот. Наша дорога лежала тоже в сторону города, так что я мог не бояться, что дозорные доложат синьору о том, что мой путь лежал вовсе не на место засады, а путь мой лежал в деревню, где жили мои знакомые вилланы. И через некоторое время я уже въезжал туда. Как всегда, с утра и до самого захода солнца крестьяне проводили в поле. Они всегда находили, чем заняться. Хотя с моей точки зрения ничего более скучного, чем все эти поля, сады и огороды, придумать было нельзя. Как я и предполагал, хорошо уже знакомые мне веланы стояли возле поля, на дороге, собравшись в кружок, и по своему обыкновению бурно обсуждали что-то, размахивая руками. Завидев меня, они обрадовались и стали спрашивать, что происходит в замке, и да как мои дела. Они стали смеяться над моей жидкой бородой, которую я начал отпускать. Я обиделся и сказал: "Может быть, у кого-то вырастает огромная борода, а мозгов нету, а у меня наоборот". На что веланы дружно захохотали. И тут я увидел, что по дороге к нам направляется мужик с огромной бородой. Это был родной брат старейшины стоявшего тут же я почувствовал, что сказал глупость и стал оправдываться. Я же не знал, мол, что у него такая большая борода, чем вызвал ещё большее веселье. Тут подошёл бородач и спросил: "Что мы тут так веселимся?" И он хочет тоже посмеяться, а его брат ответил, что монах рассказал неприличную историю, которую бородатам знать не положено. Мужик обиделся. и сказал, что в бороде сила, а у кого бороды нет, тот дурак. И локтем толкнул меня в бок. Мол, мы бородатые народ особенный. На силу успокоив развеселившихся вилленов, я рассказал о задании сеньора, которое они должны выполнить к завтрашнему дню. Старейшина спросил, нужно ли будет всем дежурить все это время или достаточно оставить одного, двух человек. Я сказал. что одного-двух будет достаточно и то, что за услуги будет хорошо оплачено. Скажи сеньору, что всё будет выполнено в срок и как надо. Заверил меня старейшина. Я, конечно, слукавил, сказав им, что это было приказание сеньора, но это был единственный способ избежать лишних расспросов и добиться быстрого исполнения задуманного. Теперь я мог съездить на холм Пиза одну проверить направление вета. Вдруг их прямо к Панальбиц. Там шла работа, и уже большая часть кустарника была пересажена на холм. Всё выглядело довольно натурально. Часть людей прореживала кустарник вдоль дороги, чтобы можно было стрелять оттуда и не запутаться в колючках, когда придёт время выскочить на дорогу. Завтра китаец с помощниками будет устанавливать катапульты и бомбы. И это будет время генеральной репетиции захвата обоза. Налюбовавшись на любовавшую, наслаженную работу разбойников я отправился назад, в крепость. В зале данжона военный совет был в самом разгаре. Уточнялись и дополнялись планы захвата, расстановки людей и распределения ролей. Краснообразный уже успел вернуться. и принимал самое живое участие в обсуждении того, кто будет охранять тайник и кто проследит, чтобы никаких пленных и раненых не осталось в живых. Синьор сказал, что сыть по горло всем этими рыцарями и заложниками, от которых никакого толка, а только одни неприятности. Краснообразный поддержал его, сказав, что тоже не видит толков в захвате заложников, коль взять с них уже нечего. Вот ты и проследи, чтобы всем пленным Перерезали глотке, сказал ему синьор холоднокровно. Краснообразный лишь слабо улыбнулся в ответ. И тут я издали увидел поднимающегося из-за дальнего стола Святошу, который, напившись вина, заснул на лавке, стоящей за столом, и никто его не заметил. Он проснулся, когда все были заняты и шумели, что-то бурно обсуждая. Святоша хотел было выйти ко всем, усмеяться насчёт того, какой крепкое у сеньора вино, что даже его свалило с ног. Но прислушавшись к разговору, понял, что тут затевается что-то ужасное, и он должен будет немедленно сообщить об этом его преосвященству. Но пока он сообразил, что надо снова спрятаться за стол, его заметили. Подскочивший к нему черноволосый разбойник закричал: "Святой отец, как вы тут оказались?" Стоящие за столом опернулись. В зале наступила зловещая тишина, и белый, как полотно святоша, на подгибающихся ногах пошёл к синьору, лепеча что-то о том, что он ничего не видел и не слышал, потому что спал. Глаза синьора горели ледяным огнём. Что, святой отец, уже придумали, как будете докладывать в синод о том, что здесь узнали? Нет, клянусь, никто ничего не узнает. На Библии могу поклясться. Дрожащим голосом говорил Святоша, и пот струился градом по его лицу. "Мне эти клятвы ни к чему. Клятву дал, клятву взял. Если бы я не планировал здесь жить дальше и плевал на церковь, то ты бы уже болтался в подвале на крюке, как боров. Но у меня есть идея получше. Ты пойдёшь с нами и будешь участвовать в этом ограблении наравне со всеми. Это будет гарантия того, что ты не проболтаешься". В глазах краснообразного промелькнуло уважение. Синьор был циничен, и это делало его достойным противником. Тем более приятно будет насладиться его поражением, отобрав всё, за что он так боролся и на что надеялся. А теперь идите спать, святой отец. Завтра будет тяжёлый день. И синьор повернулся спиной к потерявшему свою достойную осанку и съёжившемуся как пробитая стрелами волынка Святоши. Мне стало отчасти жалко его, но помочь ему я уже ничем не мог. Святошин вступил в новую фазу своей жизни разбойничью. Ошарашенный пришедшим, он удалился, шаркайными ногами. Синьор обвёл всех глазами. Ну что ж, а теперь пора пригласить китайца. Идите, собирайте людей. Пора учиться, как использовать наше новое оружие. Помощники выскочили из дверей. Я пошёл посмотреть, как китаец будет учить разбойников полить из копий с летающим огнём. Набился полный двор любопытствующих. Все, как дети, ожидали чудес. И вот появился маленький китаец. В руках у него была палка, на которую он важно опирался, а за ним шёл огромный верзило, который был нагружен свёртками мешочками и бумажными пакетами процессию замыкала, гордые своей причастностью к таинственному делу свита помощников. Разбойники расступились, пропуская их на середину площади. Китаец важно насупил редкие седые брови, и это двинуло тесно стоящих кругом людей на несколько шагов назад. Стоявшие впереди счисливчики мешали другим смотреть, и задние напирали. ругая, что из-за них ничего не видно. Верзило положил всю эту кучу к ногам и достал большую бумажную трубу с фитильём, которую подал китайцу. Тот, не поворачиваясь, поднял руку, в которую стоящий сзади помощник вложил тлеющий трут. Хитро оглядев стоящих вокруг и затаивших дыхание разбойников, китаец приложил трут к фитилю. Несколько секунд Пока горел фитиль, ничего не происходило. Вдруг раздался низкий рёв, и труба, сорвавшись с места, врезалась в толпу стоящих людей, которые шарахнулись в стороны, а потом, разбрасывая искры и взрываясь через каждое мгновение, понеслась по площади, меняя траекторию и оглушая всех громовыми раскатами. В воздухе повис густой, чёрный, вонючий дым. Разбойники бегали по площади, как очумелые, кашляли и кричали от страха. Лошади рвались с канавязи и испуганно ржали, когда труба пролетала мимо. Наконец, она остановилась у ног Щербатова, который, вытаращив глаза, как загипнотизированный, смотрел на неё. Но труба замерла, видимо, исчерпав скорость. Осмелевший Щербатый дотронулся до неё кончиком сапога. И тут Раздался взрыв. И несколько человек упали, а у Щербатова оторвало кусок сапога вместе с подмёткой. Он завопил и запрыгал на одной ноге. Разбойники, обожающие такие моменты, дружно заржали. Все были в восторге от такого представления, от грохота, и, конечно, были здорово напуганы, но не хотели признаваться. А китаец, чтобы добавить эффекта, Вдруг размахнулся и кинул под ноги толпе горсть чего-то похожего на орехи, которые немедленно стали скакать и взрываться с чудовищным звуком, обдавая пучками искр. У кого-то загорелись штаны, и его повалили на землю, чтобы затушить. А китаец подозвал помощника, который подошёл с длинным копьём. На него была приделана бумажная труба, плотно перевязанная верёвкой. передний край, который был прикрыт соломой, а сзади также находился фитиль. "Уйти далеко", приказал китаец всем бесстрашным, кто ещё оставался рядом, и поджёг фитиль. Из трубки с шипением и свистом вырвался язык огня и искр, длиной в человеческий рост. Пламя пылало жаром, и когда китаец передал копье своему помощнику, тот стал гоняться за разбойниками, которые с криком улепётывали от него. Синьор, стоя на галерее, рыдал от смеха, утирая слёзы. Фарфоровая женщина напротив была оглушена и со страхом прижимала руки к лицу. Потом китаец ещё взорвал тебе бомбы, которые выворачили каменные плиты во дворе. И на этом успокоился, хотя у него ещё была целая куча игрушек. Теперь началось обучение разбойников. Помощники разделили всех на разные группы, каждая из которых будет учиться пользоваться бомбами, летающими огнями и ручными гранатами, начинёнными осколками камней и кусочками железа. В отдельном углу тренировались метать катапультой камень, который весил примерно как горшок с известью, а остальные занимались оружием, проверяли конскую сбрую. Оставалось мало времени. А ещё надо было поехать установить катапульты и отвезти огромное количество китайских штуковин. Ворота открылись, впуская тощего, который на шатающемся от усталости коне подъехал к канавье. Хорошо, что синьор с помощниками были заняты, чтобы обратить на него внимание. Он смешался с толпой, которая с упоением овладевала новыми знаниями. Тощий искал своих людей, которых приставил следить за краснообразным Пока все были заняты, я пошёл к великану, чтобы рассказать ему новости. Охранник, не глядя, впустил меня, поглощённый творившимися на площади делами. Великан прислушивался к шуму, который происходил на дворе. Увидев меня, он радостно поднялся мне навстречу. Заходи, дорогой друг. Я смотрю, что у вас во дворе настоящее сражение. Я видел эти штуки, когда был в крестовом походе. Но скажу, что такого грохата, как делают эти китайские фейерверки, там и близко не было. Византийцы взяли у арабов манеру стрелять каменными ядрами, но на один выстрел уходит так много времени, что никакого реального результата это не приносит. Но тут, признаюсь, даже я поначалу был споган. Эх, вышел бы я тюря, да сам бы повоевал как следует, имея я такие штуковины. Что там с нашим краснообразным? Верзило наш человек. Я старался говорить быстро, чтобы успеть, пока охранник занят разглядыванием двора. Он проверил такие его за ужином, и у краснообразного обнаружилось несколько телохранителей. Наш повар лично наскочил на Верзило с двумя огромными ножами, и ещё двое были готовы прийти на помощь. Среди людей синьора у него есть доверенные лица. Он уезжал с ним, но куда неизвестно. Как бы по делам синьёра, я хочу сказать вам правду. Мне теперь известно, что краснообразный и есть красиный король. У них была стычка с синьёром, и теперь они враги. Только синьёр не подозревает, что сам красиный король у него в крепости, а тут всё время крутится рядом с ним и готовит какую-то пакость, чтобы отбить деньги да и замок тоже. Хм. В общем-то я не удивляюсь. widehat этого краснообразного ведь чем-то опасным. Я слышал, как он наказывает непокорных. Боюсь, что для синьора уже припасена большая голодная крыса. А о каких деньгах ты говоришь? Ведь у синьора их не так уж много после визита старого лиса. Завтра будет захвачен обоз с ценностями из Византии. Обоз огромный, ценностей море, но и охраны тоже несколько сотен человек. И кто же решился ухватить этот богатый куш? А синьор и хочет. Китайцу поможет в этом. Именно поэтому сейчас и стоит ждать подвоха со стороны красаобразного. Ведь награбленное отвезут в тайник в низамка, пока не уляжется шум. А убрать нескольких охранников всегда легче, чем сражаться с целой армией. Ты прав. Только сдаётся мне, что одними деньгами он не обойдётся. Если как ты говоришь, синьор его оскорбил, То такой человек должен отнять у него все, а не только деньги. Или так: деньги, замок, а потом и жизнь. Чуть позже, чтобы успел помучиться. Боюсь, что когда красообразный станет хозяином замка, вам придется туго. А обо мне и вовсе нечего говорить. Хорошо бы его остановить. Хоть мне сеньор не нравится, но он предпочтительней, чем этот омут в полной чертей. К тебе будет лучше сказать обо всём сеньору. А мы тут с Тощим придумали один план. Эй, надолго ну вы ещё будете там болтать? раздался недовольный голос охранника. Всё уже, ухожу, сказал я и вышел, кивнув головой великану, который с тревогой смотрел мне вслед. Я шёл через двор, и мысли теснились в моей голове. Сейчас нужно будет поговорить с Тощим, узнать, как у него дела. Потому что план наш был хорош, но был продуман только наполовину. Необходимо было додумать его, но в голову пока ничего не приходило. В полудре на ре я застал только Святошу, который спал, положив голову на лавку, и стоя перед ней на коленях. Его лицо было залито слезами. Наверно, он истово молился, а потом заснул от изнеможения. Я выглянул в окно. Тощиго не было видно. Вероятно, он разговаривает с людьми, которых поставил следить за крысиным королём. Я пока решил прилечь на свой сундук. Мысли продолжали кружиться в голове: крысообразный синьор, абус, китаец, тайник, крыса, стоящая на лежащем навзничь человеке, и не заметил, как погрузился в сон. Я увидел себя стоящим в большой комнате, На окнах висели красивые шёлковые занавеси с золотыми кистями. Я увидел странный, круглый формы стол и диковинные цветы в искрящейся вазе. Вот в комнату вошла красивая, худая женщина, которую я уже видел и сейчас воспринял её как что-то родное и близкое. Таких чувств я никогда не испытывал, даже к матери. Она протянула ко мне обе руки, сжатые в кулак, а потом открыла их. На одной ладони я явственно увидел медальон великана, а на другой маленькую человеческую фигурку, на которой стояла столбиком крошечная крыса. Потом она соединила руки вместе, и на миг они потеряли чёткие очертания. Затем женщина опять открыла руки, и там оставался только золотой медальон, на котором, кружась и меняясь, возникали картины, которые я пытался запомнить и разгадать, но не мог. Я открыл глаза, с трудом отходя от странного и чудесного сна. Казалось, если я поверну голову, то увижу женщину и шёлковые занавеси с кистями и диковинные цветы. Я повернул голову и увидел тощего, сидящего за моим столом, подпёршего голову рукой и смотревшего в маленькое окно. Оказывается, на улице начался дождь. Наверно, поэтому я и задремал. Странно, что тот ещё не растолкал меня по своему обокновению, а ждал, пока я проснусь. Увидев, что я встал, он подошёл и сел рядом. "Дела плохи", сказал он. "Разговаривал сейчас с теми, которых оставил следить. Один из них спрятался за гобеленом, когда красаобразная обсуждала с помощниками план действий. Действительно, они собираются захватить тайник, но сначала хотят завладеть замком". Ведь на захват Абоза уйдут почти все, кто находится здесь, и его можно будет взять голыми руками. На дозоре останутся только люди красообразного, и он вызвал целую шайку из города, чтобы они вошли внутрь. И когда сеньор вернется, то его впустят, и может быть еще несколько человек, которые успеют заскочить, их перебьют, а потом устроят над сеньором судилище. Но ты догадываешься, какое? Новость действительно была несприятливых. Но уже хоть что-то определённое. Когда ты знаешь планы врага, а он твоих планов не знает, это даёт тебе фору. А как у тебя с делом? Всё отлично. С этим проблем не будет. И мы стали думать: если сначала они планируют захват замка, то всё внимание мы сейчас должны сосредоточить на этом. Решение было очевидным. Надо заменить людей краснообразного, остающихся в замке, на людей синьёра. И мы решили послать тощего с жалобой, что у него забирают лучших людей и оставляют их следить за замком, а самых никчёмных посылают на захват. Если вдруг синьор заартачится и не заменит людей на других из списка, который мы составили, то тогда надо будет открыть ему всё. Если же всё пойдёт гладко, то откроем всё позже, чтобы он не успел наделать глупостей. Тощий ушёл. Я стал кружить по паучьей норе, мимо спящего святоши. Ну, допустим, в замке останутся наши люди, и краснообразному не удастся так легко захватить его. Это не старый лис с его тараном, и штурмовать они ворота не станут. Краснообразный рассчитывает на лёгкую добычу, но не получит её. Они, конечно, могут засесть на пути синьора и наброситься на него, но где гарантия, что их самих не разобьют? И тут меня пронзила мысль, что гарантия у красообразного такая, что может быть половина от разбойников в шейке сеньора его люди, и бой просто не состоится. Тогда может быть пора бежать на башню и забирать сундучок, а потом подземным ходом и дало отсюда. Ведь я сделал все, о чем просил меня хозяин. Панические мысли охватили меня. и я уже по своему обыкновению представил себе страшные картины того, что может произойти, такие страшные, что я даже не мог их описать. Я даже готов был полезть в узкий и тёмный подземный ход, чтобы удрать из этого замка. Потом я вспомнил о великане. Ведь он оставался ещё в подземелье. А как же верзила, девушка тощий? Мне казалось, что без меня они не справятся. Хотя кто я такой? Обычный архивариус. Что мне дорого в этом мире? Моя каллиграфия, мои манускрипты и свитки, спокойная, размеренная жизнь среди высокой философии. А что я делаю в последнее время? Занимаюсь делами какого-то разбойника, который собирается ограбить других разбойников, вернувшихся из крестового похода, и которого хочет ограбить другой разбойник. Я сжал кулаками голову. Свитоша громко взхрапнул и ёб вздрогнул. Я чувствовал, что занимаюсь не своим делом, и что волна жизни подхватила меня и несёт куда-то неостановимо. Куда она принесёт меня? Я понимал, что влез в какую-то игру, которая может закончиться проигрышем, но отступать было поздно. Тощи звал меня вниз, размахивая рукой. Я спустился и вышел во двор. Где продолжал накрапывать дождик. Мой разум говорил мне: "Беги!", но что-то держало меня. Я постарался взять себя в руки. Синьор устроил всем головоломку, и дозорные будут заменены на своих людей. Я пока ничего не говорил ему, но если бы ты видел, как посмотрел на меня краснообразный, когда я пришёл с жалобой. Может быть, пора рассказать обо всём синьору? Или всё-таки после захвата обоза тощий не привык думать? Поэтому спрашивал меня, как будто я мог знать правильный ответ. Если мы скажем ему обо всем сейчас, что он может сделать, оставить половину войск в замке, а потом, если что-то не так, то он нам первым оторвет головы. Мы всегда можем уйти, если дела будут складываться не в пользу сеньора. Мы можем сбежать, чтобы не подставлять свои животы под крессиные зубы. Может, давай бросим монету? Если орёл, то скажем Сеньору обо всём прямо сейчас. Если нет, то после захвата обоза и он задрал рубаху, стал рыться в кошельке, потом достал монету и подбросил её в воздух. Она упала и покатилась по каменным плитам двора. Мы оба подбежали и наклонились над тускло блестевшей в сумерках монетой. Она лежала режкой вверх. Значит, пока молчим. Иногда хорошо перепорочить решение небесам. Можно сказать, что так хотел Бог. Вечернее небо было тёмно-серым, и дождик не прекращался. Это было не очень хорошо, так как заранее устанавливать бомбы и фейерверки было опасно. Они могли отсыреть. Пришлось пока довольствоваться установкой катапульт. Синьор и его военные помощники не покидали зала. Кросообразный, занятый своими думами, был тут же. Когда мы вошли в зал, он метнул на тощего быстрый взгляд, не предвещающий ничего хорошего. Тощий тоже это заметил и ответил невинным взглядом ничего не подозревающего младенца. Китаец был глубоко озабочен погорей и бурчал себе под нос что-то китайское. Все ждали гонца, который принесёт весть когда караван тронется. За окнами совсем уже стемнело, и дождь усилился. Если вдруг караван вздумает тронуться с утра, то до обеда ещё может не просохнуть. Будет неудобно по колено в грязи запускать бомбы. Конечно, всё будет взрываться как надо. Пусть сеньор не беспокоится, но биться в такую погоду неудобно, сказал китаец. Он сидел, положив на свою палку руки и подбородок. Гонца пока не было. И было решено всем отправляться спать. Необходимо выспаться. Завтра трудный день. Все разошлись, а Тощей побежал ростой в галерею к своим людям, чтобы дать задание следить за красаобразным и его людьми, и слушать, слушать, слушать. Возвращаясь, он наткнулся в дверях на Черноволосова, который недружелюбно спросил: "Что ты всё бегаешь как шавка туда-сюда?" Тощий не стал отвечать и побежал в данжон. Совет тоже спал в той же позе. Мы ещё долго обсуждали все детали завтрашнего дня, стараясь представить, как могли бы развиваться события. Но по опыту каждый из нас знал, что пытаться что-либо предугадать дело бесполезное, так как всё равно всё пойдёт своим путём. С этими мыслями мы улеглись и заснули. Глубокой ночью кто-то стал скрестись в полущу нару. Тощ ещё открыл дверь. За ней стоял разбойник, посланный следить за краснообразным. Тот рассказал, что он и его люди ещё не ложились спать, и через некоторое время к ним присоединились ещё человек 20, а потом ещё 5, а потом ещё человек 7 или 8. Все вышли из галереи и пошли к конюшням. У них было бурное обсуждение, поэтому они не услышали, когда я пробрался за ними. Да и дождь лил как из ведра. Крысообразный сказал: "Мы не можем упустить время, как это было в прошлый раз, когда не успев захватить награбленного синьором, вынуждены были отдать всё обратно в руки старого лиса, и весь тщательно составленный план пошёл коту под хвост". Он ещё сказал: "Теперь самое первое и важное, чтобы когда синьор вернулся, чтобы замок был уже в их руках. Значит, надо было сделать так, чтобы несмотря на то, что дозорные были заменены из-за этого тощего пройдохи, ничего, мы до него ещё доберёмся. В замок должны быть запущены наши люди, которые уже дожидаются неподалёку. Как это сделать? Есть два способа. Первый часть людей, способная справиться с оставшимися дозорными, прячится в замке, а после того, как все уйдут, перебить всех сопротивляющихся и впустить своих людей. Второй уехать вместе со всеми, и когда исход битвы уже будет предрешён, быстро единым отрядом возвращаться к замку, ворота в который им откроют дозорные синьоры, увидев своих, и воспользовавшись темнотой, впустить туда людей. Всё равно дозорные не разглядят, все ли свои входят в замок. У кого какие соображения? И тут начались споры. Многие хотели использовать первый вариант, но крысаобразный сказал, что он не пойдёт, потому что тогда отряд Сеньора не досчитает уже не 20, а 40 человек, а этого ему будет недостаточно, чтобы победить. А нам нужно, чтобы он победил, и поэтому мы используем второй план. Мы будем участвовать в захвате обоза и нам не обязательно оставаться до конца, чтобы узнать, куда Сеньор спрячет награбленное. Тут все захохотали, потому что все и так знали это место, так как принимали участие в его подготовке. Главное опередить синьора с его людьми, а дальше всё будет так, как мы задумали, так сказал краснообразный и отпустил всех спать. А я прибежал сюда, рассказывал возбуждённый, мокрый и всколоченный разбойник. Я не знаю, кто он такой, этот краснообразный, но он задумал подлое дело и хочет убить наших людей, поэтому его нужно уничтожить. Мы не стали говорить ему, кто такой красаобразный, дабы не поколебать решимость разбойника. О крысином короле ходили страшные истории, которые разбойники рассказывали ночами, сидя у костра. И эта фигура обрасла такими легендами, что мало кто мог предположить, что на самом деле крысиный король маленький и щидушный человек. Он всегда оставался в тени, и всего несколько очень верных ему людей. знали его в лицо. в замке об этом знал черноволосый, мыс тощим и еще великан, а тот, что в двухцветной шапке, и люди, бывшие с ним в конюшне, думали, что он один из преступных валетов, но никак не король. и так отряд с красообразным собрался войти в замок и привести своих людей. что ж, это был наилучший выход для нас. и пока тощий грустно уставившись в пол Размышлял о том, что положение наше безвыходно, я просто потер руки от счастья. Это была редкая удача, и я от избытка чувств ткнул тощего в бок в его лучших традициях. Эй, ты чего дерешься? с удивлением и негодованием вскричал он. Я знаком показал им обоим приблизиться и прошептал: на этот случай у меня есть письмо от самого сеньора, в котором сказано никого не пускать в замок. Кто бы и что вам ни говорил, пока я лично не вернусь живой или мертвый, это письмо я привезу и отдам дозорным до того, как сюда приедет красообразный со своими людьми. Не понял, а когда ты получил от сеньора такое письмо? недоуменно спросил тощий. Да, когда ты успел? Уставился на меня всклокоченный разбойник. Я его сам напишу и даже печать поставлю, чтобы никто не сомневался. Ну ты и жук! сказал тощий просивак. И я сел составлять бумагу, в которой говорилось то, о чём я только что сказал тощему с разбойником. Потом я достал печать сеньора, которую я всегда прикладывал к его документам, и поставил её внизу. Теперь можно и заснуть. Я прилёг на сундук, натянув на себя плащ. Тощий со Светошей спали. Дождь кончился, и сияющий умотаемый месяц выбрался на открытый участок неба Не успел я закрыть глаза, как меня стали расталкивать. Вставай, гонец прибыл. Скоро выезжать. Тощий выглядел как огурчик. Пойдём скорее на завтрак, а то я проголодался как волк. Как ты можешь есть? Мне кусок в горло не полезит. Я устал. Голова немного кружилась от недосыпания. Ничего, твой кусок я тоже съем. Святой отец, а вы чего дрыгнете? Пора молевен служить. Завтраки вперёд, награбёшь. Тощит рес слабо отбивающегося святошу за плечо. Грабёж дело не богоугодное, а грабёж награбленного. Что там в заповедях об этом сказано? О, Боже, покарай этого человека. Он меня всё время искушает набить ему морду. Святоша покраснел как свёкла и подскочил на лавке. Святоша разбушевался. Вы какая брелость! В нашей шейке настоящий разбойничий святой отец. Тощий посмеивался. Святоша злился, а я трясса от страха. Я никогда не участвовал в боевых действиях и мог бы остаться и на этот раз в замке, если бы не план который без меня мог развалиться. Поэтому я выразил готовность сопровождать своего сеньора, когда он в шутку спросил: "Готов ли я на подвиги?" Я сказал, что должен буду описать этот бой для потомков. Это ему польстило. Для защиты своей драгоценной жизни я решил надеть кольчугу. Мне подобрали самую лёгкую. Но когда я её надел, то мои ноги подогнулись, и я чуть не рухнул на пол. Наш отряд представлял собой довольно внушительное зрелище. Несколько подвод были нагружены китайскими штуками, горшками, бомбами. Многие были верхом, остальные уселись на подворы. Маленький легкий китаец снова вскочил на коня позади сеньора. Он бегал и прыгал очень быстро, но ходил медленно и важно, опираясь на палку. А слышал только за деньги. Но сегодня был его день, и слух у него работал бесплатно. И это был его бой. И победа, если они выиграют его, будет тоже его. И маленький китаец положит в большой кошелёк много-много золотых монет, и тогда вернётся домой богатым человеком. Дорога была мокрой, и кони с подводами оставляли многочисленные следы. Поэтому все спешились заранее, не достигая места засады. Кони были отведены Испрятано за холмом до того времени, пока они понаберется. Разбойники прошли по зеленой траве и углубились в кустарники. Там сеньоры-командиры четырех отрядов распределяли людей и раздавали им оружие, бомбы и ручные гранаты. В первых рядах все были вооружены копьями с летающими огнями. Все занимали позиции, хотя ждать еще оставалось несколько часов. За рядом высаженных на холме кустов Уже устроились стрельцы и скотопульты. Они сложили пирамиды горшков, наполненных мелко изтолчённой известью, и отдельно положили 5 штук цилиндров, отлитых в кузне, обладающих большой разрушительной силой. И китаец сказал, что лично будет запускать их. Тут же были люди, поддерживающие огонь. Увидев, что все разбойники расположены как надо, но ждать им ещё долго, сеньор разрешил им сесть. Но сходить с места не разрешил. Земля ещё была мокрая, и если кто-нибудь понаставит следов, это привлечёт внимание. Пройдя вдоль дороги по траве туда-сюда и осмотрев все кусты и холмы со стороны, сеньор остался доволен. Никого не было видно. И если бы он не знал, что здесь спрятались около 200 человек, то ни за что бы не догадался. Первую бомбу должен будет запустить сам китаец. И это будет сигналом к атаке. Потянулось время, казавшееся бесконечным. Я ездил за сеньором на своей кобыле, как привязанный, и старался разглядеть, где же красообразный. Но его, как всегда, нигде не было видно. Зато я увидел черного лосося. Значит, где-то рядом должны быть все остальные. Тощий был за катапультой. Китайец, после первой бомбы, которая должна остановить всех и посеять панику, приказал запускать горшки с известью. Те разбойники, которые находились на другой стороне дороги, и те, которые были в ближайших к дороге кустах с этой стороны, должны будут завязать рты кусками ткани и не таращить глаза, чтобы не обжечь их известковой пылью. Кальчуга нищщадно давила плечи и тянула меня вниз. Я едва влез в седло. Когда выезжал из замка, теперь я думал о том, что если бы ещё и шлем натянул, то тогда бы вообще двигаться не смог. Да и какая мне грозила беда? Я находился в отдалении от всех, но всё равно было боязно. Я ещё раз ощупал письмо для дозорных, лежащее за пазухой. Надо не пропустить нужный момент и уехать раньше, чем это сделают люди краснообразного. Но потом-то мне всё равно надо будет вернуться. Поэтому Я вертелся в седле, как на иголках. Мне уже не терпелось, чтобы поскорее все началось, но надо было ждать, и от этого становилось не по себе. Разбойники были тоже напряжены. Еще бы, их ждало целое войско, с которым надо будет сражаться, а они никогда не участвовали в такой китайской войне, да и сами побаивались этих гранат и бомб. Китайец всем показал свою четырехпалую руку. И сказал, что это была самая маленькая в Китае бомба, которую он не вовремя бросил. После этого разбойники с боязнию смотрели на находящиеся у них в руках смертельные огни и еще и еще раз проверяли, крепко ли держатся фитили. Солнце уже перевалило за полдень и тени удлинились, а обоза еще не была и в помине. Страсти, бушевавшие под каждой кольчугой, улеглись. И разбойники начали переговариваться между собой, подшучивать и даже тихо смеяться. Разговор становился громче, вдруг кто-то скомандовал: "Тихо!" И в этот момент на дороге показался всадник. Он проехался мимо кустов, а потом внезапно остановился и сказал в пространство: "Где синьор? Для него новости". На холме появился синьор и махнул всаднику рукой. Тот поднялся к нему, И я услышал, как он сказал: "Они скоро будут, но вперед высылают разведку, так что сидите тихо. Молодец, а ты благодарю". И всадник поскакал дальше, под холм и полем к ближайшей деревне. Сеньор сказал всем сидеть тихо, так как на подходе обозная разведка. Кусты зашуршали и все смолкло. И действительно, через несколько минут на дороге показались пятеро всадников. которые неспешной рысью ехали, внимательно оглядывая кусты и дорогу. Один вдруг показал на следы, оставленные всадником, свернувшим в сторону от дороги. Следы были свежие и вели на холм. Всадники обменялись несколькими словами, и один, отделившийся от них, завернул за кусты и направился на холм. А за холмом стоял целый табун оседланных коней и множество всадников. Но пока разведчик этого видеть не мог. В этот момент, когда я раздумывал, что же будет делать синьор, убьёт его или сразу всех, тот вдруг пришпорил коня и выскочил из-за холма навстречу поднимающемуся наверх разведчику. Он радостно приветствовал его и спрашивал, нравится ли ему солнечный денёк после дождя. Всадник, опешивший от неожиданности, ничего не отвечая, Повернул коня вслед за сеньёром, спускающимся к дороге, туда, где ждали его товарищи. Выехав на дорогу, сеньор изысканно приветствовал их и повернулся было отъезжать в сторону от кустарников. Как вдруг один из разведчиков спросил: "А что делал господин здесь, вдали от дороги и жилья?" Сеньор нахмурился и сказал, что не обязан отчитываться перед неизвестными ему монахами, которые смахивают на разбойников. И схватился за рукоять меча, висевшего у него на боку. Всадники захохотали. Что не хочет, чтобы рогатый муж узнал о твоих шашнях, спросил один из них, указывая на одежду синьёра, и все опять дружно захохотали. Синьёр проследил за рукой и увидел, что забыл заправиться, когда ходил по малой нужде, и выглядел сейчас как любовник, который спешно покинул чужую жену. Вот черт! Синьор хлопнул себя по лбу рукой и засмеялся. Ха -ха -ха -ха! Как вы меня подловили? И пришпорив коня, он помчался от них вверх по дороге. Всадники, проехав немного вслед за ним, остановились, о чём-то посовещались, а потом повернули назад. Когда они скрылись из глаз, из всех кустов раздался вздох облегчения. Ух. Через минуту на дороге показался синьор который взлетел на холм. Его щеки горели, оставалось ждать совсем немного, но и эти последние минуты тянулись необычайно долго. Солнце склонялось к западу, и длинные тени уже лежали на земле. Чувствуя приближение вечера, появились комары, которые стали зудеть вокруг разбойников, то и дело раздавались стихи, ругательства и шлепки. Все уже засиделись, а буза не было. Может быть, эти разведчики что-то заподозрили? И теперь я босс уже предупреждённый, ощетининный пиками и мечами, медленно приближается, зная о засаде. Страх снова схватил меня своими железными когтями. Но в этот момент я услышал шум. Сначала раздался конский топот, и на дороге появились три всадника. Буквально под ногами коней крутились несколько охотничьих собак. На некотором удалении двигались конные рыцари. Несмотря на то, что путь проходил по территории своей страны, кольчуг они не снимали. Их было очень много этих рыцарей. Их строй представлялся мне нескончаемым. За ними двигались пешие воины. Их было не так много. Может быть, потому, что большинство их сидели на подводах, которые растянулись на приличное расстояние. Подводы перемежались небольшими отрядами охраны. И вдоль всего строя по обе стороны ехали конные гвардейцы. Я хотел их сосчитать, но всё время сбивался и бросил эту затею, к тому же быстро темнело. За длинным рядом подъvorъ ехали несколько карет, и следом опять же конные рыцари, движущиеся плотным строем. Вот первые три всадника поравнялись с кустами, за которыми засели разбойники. И вдруг собаки кинулись в кусты и разразились лаем. Они учуяли чужаков. Одна из собак жалобно завыла, видимо, раненная ножом кого-то из наших людей. Продолжая вижать, она бросилась к хозяину, который уже выхватил меч, готовый к нападению. Колонна остановилась. Солдаты, озираясь, стали спрыгивать с подвоза. Зазвенели вытаскиваемые из ножен клинки, но всё было тихо. Никто не нарушал приказы синьора и не двигался до тех пор, пока китаец не кинет свою первую бомбу. В переднем рядам стали подъезжать гвардейцы, спрашивая, что произошло и почему остановились. Собаки продолжали заливаться остервенелым лаем, но вкусты уже не совались. И в этом мгновении раздался низкий рёв, и что-то полетело по ногам ожидям. оглушительно взорвалось в самой середине строя рыцари, и тут же снова раздались взрывания с нескольких сторон и ужасающий грохот, сотряс воздух и землю. Лошади в панике рванулись в разные стороны, не слушая узды, взрывы следовали один за другим, и земля летела во все стороны из-под ног солдат и коней. К взрывам и вою добавился свист. И резкий треск. И после этого на головы охраны, гвардейцев и рыцарей обрушился град каких-то тяжёлых предметов, неразличимых в быстро наступившей темноте, разбивающихся о подводы и взрывающихся, выпуская облака едовитого и ослепляющего пара или пыли. Все стали кашлять и хвататься за горло, тереть глаза, которые буквально выжигало. Командующий охраной стал кричать, что противник спрятался в кустах, и солдаты, которые не были ослеплены, бросились туда, размахивая мечами. Но это было невозможно, потому что кусты мешали движению. И чьи-то руки из темноты стали хватать воинов и тыкать ножами в незащищенные кольчуги места. Происходило что-то мало разумительное. Противник просто не выходил из кустов, обкидывая ездыли какими-то взрывающимися под ногами штуками. из которых вылетали куски камней и обрезков железа, пробивающих кольчугу и рвущих в клочья мясо на ногах и руках. Несчастные солдаты, ослеплённые и изрезанные осколками, сгрудились вокруг подвота, пытаясь противостоять невидимому врагу. Лучники наугад стреляли в кусты. Оттуда раздавались крики. После этого ещё град горшков, начинённых известью, Окончательно ослепило находящихся между двух огней храников обоза. Обезумевшие кони рыцарей топтали их и сбрасывали своих седаков. Кто-то полез под подводы, пытаясь спрятаться от этого ужаса. Многие бросились бежать. Кое-кто из всадников пытался схватить какие-то мешки и сундуки и запрыгнуть с этим на коней, чтобы спасти хоть часть своего добра. Другие посчитали, что жизнь дороже всякого добра. Ибо добро можно вернуть, а жизни нет. Просто пришпорили коней и попытались уехать. Но выбраться можно было только объехав упавшие на бок кареты, перевёрнутые, когда возницы попытались повернуть назад и выбраться. А испуганные кони рванули, не дав им развернуться. Грохот не прекращался, перекрывая человеческие крики, никому не нужные команды и ржание коней. И что-то все время проносилось мимо, взрываясь, обдавая всех едким дымом и поджигая одежду. К удачении всего, что-то прилетело со свистом и взорвалось в самой середине толпы всадников, пытавшихся объехать кареты. Взрыв был такой силы, что всех разметало в стороны, и людей, и коней, и щепки от кареты разлетелись в разные стороны, колечьи еще живых людей. Тут из кустов выскочили скрывавшиеся до этого момента разбойники и набросились на охрану обоза. Их встречали мечами, обрадовавшись открытому честному бою. Но не тут-то было. Длинные пики, которые выставили перед собой нападающие, вдруг вспыхнули яркими огнями и стали изрыгать горячие пламя. По ним просто сжигали тех, кого могли достать. Огонь, попадая на кольчугу, раскалял её до красна и прожигал до мяса. Стоял его вообразимый крик. Люди в панике бежали и попадали под ножи разбойников. Кто-то прорывался, поднимаясь вперёд вверх по дороге, пытались уйти, уехать от этого места подальше, но там их встретил четвёртый отряд, и началась битва. В этом отряде погибло много разбойников, потому что отчаяние удесятерило силы рыцарей. Я смотрел сверху на весь этот бой, который полностью был в виденье. только когда лишь вспыхивали фейерверки или там, где горели летучие огни, картины избиения людей людьми, за куски золота, серебра, за возможность укрепить замок и набить подвалы добром, ужасали и завораживали. Сеньор где-то отсутствовал. Я не видел его. Святош в обмороке лежал на земле. Исход битвы уже был предрешён. И я пришпорил мою дрожащую от громких звуков лошадку, чтобы вернуться в замок. Уезжая дальше и дальше от этого места, я не мог не оглянуться и увидел, а потом сразу и услышал страшный взрыв, посметивший всё вокруг, и навсегда запомнил картину, которую больше не желал видеть никогда. Разлетающиеся человеческие фигурки, упавшие на спину, и беспомощно машущую ногами лошадь, перевёрнутые экипажи, душащих друг друга людей, беспорядочно стоящие подводы и синьёра на холме, сидящего на коне и смотрящего вниз. И ещё я успел заметить, как с другой стороны холма, невидимый синьёру, уже собрались вместе несколько садовников и поджидают других, красообразный, готовятся к возвращению в замок. Я силой ударил кобылки в бока, и она, возмущённо заржав, понеслась галопом. Я никогда ещё не ездил с такой скоростью и, вцепившись в её гриву, молил бога, чтобы она меня не скинула. На бешеной скорости подлетая к воротам, я ещё ездили стал кричать, чтобы мне открыли, и дозорные, узнав меня, открыли ворота.